Глава третья. Господи всемогущий, осени меня крылом своим. Щиц пропал. Как его искать? Где его искать? Я смотрела в лес. Сгущались сумерки. Щиц не выходил из леса, не появлялся и со стороны жилых корпусов. Холодало. Почему-то я думала, что все будет просто. Я встану перед общагой, Позову громкая щица по кличке, и он появится передо мной, как в сказках появляются волшебные горбатые кони. Га-га-га, чего изволите? Он же обещал, если что, отозваться. Обманщик-проходимец и подлюга. Я посадила голос, но никакого щица не дозвалась. Зато проходившие мимо девчонки уже начали перехихикиваться. Я бы на их месте тоже с удовольствием похихикала. Но я-то на своем, а тут почему-то плакать хочется. «Эй!» — подошла ко мне одна из них. Её я не узнала. Зато узнала её ворону. По запаху. То ли я надышалась свежим воздухом и отвыкла от душного звериного запаха, то ли она начала вонять ещё сильнее. Я вспомнила нехитрый способ щица ознакомиться. «Привет!» — э протянула я, старательно копируя его интонацию. «Э-э-э... Представилась девчонка и скромно потупилась. «Ну, она такая же боннельфина, как я, Арафья. Особенно, если помнить, что настоящими именами здесь не принято разбрасываться. Вот ведь придумала себе имечка, не выговоришь. Я такие лет десять назад давала куклам». Я лучезарно улыбнулась. «А можно я буду звать тебя просто Бонни? А ты зови меня Еленькой. Я тоже сокращу тогда. Эля!» Я немного подумала. Почему бы и нет? Коротко, лаконично, звать удобно. Пойдет. Но откуда ты... Хвост крючком рассказал. И поспешно добавила. Пес. Тот, у которого еще ошейник такой. Погрызенный немного. Кажется, у меня было очень глупое лицо. Бонни обреченно вздохнула и напомнила. Разговариваю с животными. они со мной. Никто еще не требовал себе человека, знаешь ли. Все были взволнованы. Они боятся стать ненужными, все. Многие черепахи ждут своего дня уже больше десяти лет. Я не спрашивала специально, но они хотели с кем-то поделиться, а я не могла заткнуть уши. А глаза у нее такие честные-честные. Да-да, не спрашивала. И ко мне подошла просто так, рядом постоять, а не узнать подробности из первых рук. У Бонни был большой рот прирожденной сплетницы, длинный нос прирожденной сплетницы и даже дар прирожденной сплетницы. Любой физиогномист, завидев ее, замолчал бы навеки и никогда не открыл бы ни одного своего секрета даже на ушко любимой такси. Особенно любимой такси. «Может, возьмешь черепашку?» Бонни несмело тронула меня за рукав и достала из кармана какой-то камень. «Вот!» «Не смотри, что маленькая. Ей 35 лет, и 34 из них она ждала тебя. Эта штука умеет гладить белье, чистить одежду, накрывать на стол, переносить вещи?» Спросила я, стараясь не показывать своей неприязни. «Раз уж черепаха все понимает, стоит побыть вежливой. Может, я смогу ее этому научить?» «Вряд ли», — вздохнула Бонни. Она погладила черепашку по морщинистой голове и сунула обратно в карман. Всем своим видом Бонни выражала вселенскую скорбь. Даже ворона на ее плече нахохлилась и склонила голову. Я начинала думать, что ее ко мне подослали. «Тогда мне нужен щиц». «Зачем тебе этот неудачник?» «Почему это неудачник?» Я спросила только, чтобы поддержать разговор. Ответ был вполне очевиден. Везунчики не попадают в рабство в королевстве, где это самое рабство уже два века как официально отменили. Как? Почему? царапенко Бонни похлопала по карману, — говорит, что он попал в вечное рабство после того, как умудрился во время забега по главному корпусу споткнуться о какую-то очень древнюю и крайне ветхую прялку. Донца в одну сторону, лопасть в другую, веретено вообще растоптал случайно. И все это перед приездом королевской комиссии. А прялка была королевской реликвией. «Как он это сделал?» — удивилась я. «Зачем?» царапенко не знает», — развела руками Бонни. Говорит, возможно, в этот момент он был одержим гением разрушения, и это был спонтанный забег, вдохновенный. Она чуть понизила голос. Честно говоря, я не всегда понимаю, что она имеет в виду. Черепахи настолько другие. Лучше спроси у него самого, если дозовешься. Не могу. Зову, зову. Не отзывается? Я пожала плечами. Начинаю думать, что ничего не получится. А ведь это возможность. Тут я сделала паузу. Что я знала про Бонни? Она любит животных и стащила черепаху из неволи. Возможно, я ошиблась в выводах, но попытка не пытка. Стала бы Бонни подходить ко мне, если бы не хотела помочь. На засланку она все-таки не похожа. Делая ставку на душещипательную историю, засланка притащила бы не морщинистую замшелую черепаху, а котеночка, или щеночка с огромными глазами и пушистой шерстью. Черепаху же можно пожалеть, только если, ну, очень любишь животных. А я уже наглядно доказала, что это не так. «Да-да, единственная возможность для щица – выбраться из клетки», сказала я вдохновенно, надеясь, что все-таки не ошиблась. «Я – его самое большое везение в жизни, поэтому его обязательно надо найти и убедить». И для этого главное было не дать ей задуматься. Поэтому я опасливо ткнула пальцем в ворону. «Нам нужна она!» Ворона шарахнулась, расправив крылья. Кульком свалилась с плеча Бонни и деревянно стукнулась о землю. Потом рисковато встала и дерганно пошла. Она походила скорее на заводную игрушку, чем на ворону. «О, Господи! Я ее что, убила?» «То есть... Нет, она же двигается, но...» «Она же может нам помочь?» спросила я, удивительно четко понимая, что Бонни, кажется, не общалась со своей вороной. Она ее постоянно гладила, весь день с ней нянькалась, но не болтала, как с черепахой, не прислушивалась к ней, не отвечала. «Она вообще живая?» озвучила я свою догадку. «Не мертвая», вздохнула Бонни. «Только не говори никому, ладно? Секрет». «Да, я могу оживлять зверюшек». «Ну, я не хочу заниматься некромантией, вот и...» «А ворону я случайно оживила». «Ничего не могу поделать. Она лежала такая несчастная, и обратно никак. Жалко же». Бонни всплеснула руками. это ее манера активно жестикулировать делала ее саму похожей на большую, паникующую птицу. «Если кто-нибудь из преподавателей поймет, что она не мертвая, то у меня будут проблемы. Я думала отпустить...» Но если кто-нибудь из них её найдёт, то всё. Поднимать мне трупы по погостам, всё, оставшуюся жизнь. Скорее укладывать обратно. Да и что мешает закопать поглубже? Нет тела, нет улик. Но вслух я этого не сказала, вместо этого спросив. А если ты её с собой везде таскать будешь, разве не больше шансов, что кто-нибудь заметит её состояние? Как я. Я рассчитывала замаскировать эманацией смерти меткой фамильяра. Та Ягарьянски, которая накладывает метку, не очень-то внимательная, и её будут отвлекать, а я ещё хотела попросить встать завтра прямо перед тобой, чтобы ей уж точно не до каркары было. Она снова потопилась. Извини. Так вот, почему она подошла. Теперь всё ясно. Хотя я и не поняла, за что она извиняется. И я бы, наверное, на её месте точно так же постаралась спрятаться и затеряться за кем-нибудь более ярким. К сожалению, мне эта тактика помочь не могла. Но вот заключить взаимовыгодную сделку я способна, особенно когда мне ее чуть ли не на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли. — Ты же понимаешь, что если мы не найдем щица, то и отвлечь никого не получится? — вкратчиво спросила я. Бонни кивнула, взяла ворону на руки, пригладила ей перышки, почесала шейку и подбросила в воздух. Каркара с видимым усилием взмахнула крыльями и неровно, иногда уходя в крутое пике, куда-то полетела. «Пойдем в дом», — сказала Бонни, цепляя меня за рукав. «Завтра она будет знать, где щитц, а я буду знать, где она. У тебя большая комната?» Кажется, Бонни решила набиться ко мне в соседке, а то и в подружке. «Может, этот самый хвост с трубой и фамилию мою назвал?» «Та и Дезовский» пишется так же, как и «Конезаводы» Дезовский, ага. А еще как «Колбасы» Дезовский, «Молоко и сыр» Дезовский и даже как «Предельная мануфактура» Дезовский. Могла бы и не спрашивать, и так же все знает. Тетенька об этом говорила. Комната побольше, местечко потеплее, для ее вороны в самый раз теплые места». Не стоило разочаровывать Бонни, пока ее ворона ищет щица. Поэтому я ответила беззаботно, с некоторым даже намеком, не маленькая. Врала, как дышала. Комната была крохотной, по сравнению с моей комнатой дома, конурадой только. Но Бонни, как вошла, сразу же восхищенно ахнула. Ого, какое окно! С видом на парк и полезла открывать форточку, впуская в комнату холодный весенний ветер. Не то чтобы окно раньше сильно ветру мешало, но теперь в комнату заползли звуки раскинувшегося под окнами леса. Он вопил голосами незнакомых птиц, агрессивно трещал ветвями и вообще заставлял чувствовать себя неуютно. «Я девушка городская, меня вид на лесопарк нисколько не вдохновляет. Вот раньше у меня под окнами была церковь, школа и богодельня». Замечательное зрелище. Утром школьники идут в школу, а я после бала отсыпаюсь. Ближе к ночи старики тянутся в богодельню, а мне туда и не надо, и никогда не будет надо. И до церкви пять минут, а не как некоторым полгорода на телеге трястись, а то и на своих двоих отшагать, чтобы потом воскресную службу отстоять. И главное, всем польза. Мы же не просто так рядом со школой и богодельной живем, мы на них жертвуем». и на нужды церкви жертвуем, и немало. Поэтому папенька на воскресные службы не ходит, некогда ему. И все равно числится одним из самых благочестивых прихожан. Только вот кто теперь будет представлять Дезовски на воскресных службах? Сколько себя помню, одна там стояла, ни тетенька не заглядывала, ни папенька. А теперь и вовсе никого не будет, пустой ряд скамей останется. Жалко. Я любила это место. Островок спокойствия в моей стремительной жизни. Там всегда можно было остановиться и подумать. А здесь все никак не удается остановиться. Вчера, надеялась, разберусь со всем перед сном, разложу по полочкам и уснула. Стоило голове коснуться подушки. Целый день принимаю необдуманные решения. Вот и идет все. Наперекосяк. И щиц пропал. не плюхнулась на кровать. Та протяжно скрипнула, отрывая меня от размышлений и заставляя прислушаться к её бесконечному трёпу. «Повезло тебе всё-таки с фамилией!» «А? Однофамилица таких людей?» Бонни развела руками широко-широко, как рыбак, повествующий о пойманной рыбе. «Каких таких людей?» — удивилась я. «Может, помянет мою бабку?» Тётенька говорила, про неё тут пишут в учебниках. «Знать бы ещё что!» «Как же!» «Колбасы дезовские, конезаводы дезовские. Наверное, решили, что ты их родственница, вот и не перечат». «Ага», — мрачно сказала я, — «родственница. Целая наследница». Бонни расхохоталась. «А я принцесса Шейнская тогда!» — отсмеявшись, выдавила она. «Ты на наследницу не похожа, ну ни капельки!» «Если это из-за форменного платья...» — растерялась я... Я уже заметила, что без корсета выгляжу куда полнее, чем в корсете. Да и серый цвет платья придает моему лицу зеленоватый оттенок. Но не настолько же все плохо. Да нет же, я ее видела. Бонни встала с кровати. Она вся такая блестящая, понимаешь? Сразу видно, что не нашего полета птица. Это где ты ее видела? Удивилась я. Я-то Бонни точно раньше не встречала. Мама у меня доярка. — сказала Бонни, — так просто, как будто мать доярка это самая обычная идея. — Холод! Конечно, самое обычная! Я в Академии ведовства и чародейства, а не на балу градоначальника. Не удивлюсь, если тут таких, как Бонни, востранус их простушек полнабора. Я раньше как-то и не задумывалась об этом, но тётенька хороша! «Всю жизнь оберегать меня от общения с неподобающими моему статусу людьми, чтобы при первой же возможности запихнуть меня в академию, учиться бок о бок с дочерьми доярок и пастушек. Работала на ферме, принадлежащей Дезовске». «Которые еще и работают на папеньку? Ну, тетенька, ну, дружила. Чему я здесь научусь, скажите на милость? Коз доить!» «Замечательное было время», — мечтательно продолжала Бонни, не замечая моего смятения. «Там хорошо, платят аккуратно и столько, сколько обещано. Мне разрешали вместо мамы выходить, когда она болела. Или вместо сестер. У меня там две старшие сестры работали, и я на подхвате. Самая большая ферма была в округе, и однажды нас сам Нейдезовский на посетил. Стаи Едезовский вместе посещали». А, -а, «А, помню, давняя поездка. Мне лет семь было. Папенька объезжал свои лучшие фермы, тетенька приболела, меня на нее оставить не получилось. Вот меня тогда на руках и носили за папенькой. А иногда и сам папенька носил. До сих пор иногда эти бесконечные коровы в кошмарах снятся. То есть и Бонни что, тоже лет семь было? И с тех пор она это помнит?» «И та Едезовский была такая красивая! У нее платье было, ну, совсем как у принцессы крови, и ее на руках несли, представляешь? на куда ей было в ее туфельках и в нашу грязь?» В голосе Бонни мне слышалось искреннее восхищение, я даже было загордилась, но потом она как сказанула, «А ты уж извини, но никак не тянешь на принцессу крови, посмотри в зеркало!» «Даже принцесса Крови не будет похожа на принцессу Крови, если напялить на нее мясную форму», — надулась я. «Но принцесса Крови не скажет напялить. Она скажет «одеть». «Надеть», — машинально поправила я. «Ты прямо моя тетенька. Не говори то, не говори сё, а то никто и не поверит, что ты — это ты, а не доярка из-под сахи. Меня затащили в дурацкую академию против моей воли, чуть ли не из-под венца. Что хочу, то и говорю, ясно?» Вот-вот, а у Тарьи Дезовской жениха не было, я точно знаю. Откуда? Она тебе что, докладывала?» это идеальная тая начинала меня не на шутку раздражать. По описанию Бонни представлялась почему-то худющая, как палка, блондинка с воловьими голубыми глазами и губками бантиком, которая прикосновением пальца излечивала младенцев и увеличивала надой мягким сиянием своего нимба, освещая каждый загаженный уголок в том дурацком коровнике. «В газетах ничего не писали? Значит, нет!» — пожала плечами Бонни. «В газетах про все пишут». Я почему-то почувствовала жуткую усталость. Теперь у меня даже моего собственного имени нет. Я могу рассказать Бонне, но зачем? Она видит, в каком я жалком состоянии. Не поверит, даже предъяви я ей свое фамильное древо, которого у меня, кстати, нет. Папенька все собирался купить, да так до сих пор и не собрался. Папенька со мной не разговаривал с тех самых пор, как Нэйя Улина упала. может я теперь и не наследница вовсе может папенька от дочки ведьмы отказался отдал на откуп тетенькие и все какие его годы женится еще раз будет у него сын может он всегда сына хотел а я мешала иначе позволил бы тетеньке вот так просто увести сюда ага я улыбнулась это помогало мне не заплакать раскусила одна фамилица только А то комнату отнимут. У меня ж кроме этой фамилии и нет ничего. Так, пара камешков на дне сундука. И их стоит перепрятать. А то знаю я, как тут вещи магическим образом берут и исчезают. Особенно дорогие. «А тебе не страшно?» Спросила Бонни полушепотом. «Что страшно?» «Что узнают?» «И что? Комната-то уже официально за мной закреплена». «Подселят не знам кого. Да и вообще...» Если все получится, фамильяру-то с тобой спать придется. А он человек, парень. Никогда не воспринимала слуг, как парней. Но в чем-то Боня не была права. Я безвозвратно загублю свою репутацию. Меня бы это даже беспокоило, если бы я ее уже не загубила тем, что учусь в этой академии, будь она неладна. «Ужас!» – бесстрастно сказала я. «Какой ужас!» «Сделаем шторку, выбьем еще комнату. Тоже мне проблема». «Вот-вот», — подхватила Бонни, — «не волнуйся, я помогу». И не успела я возразить, вылетела из комнаты. Я едва подавила порыв запереться и больше никогда не подпускать Бонни на расстояние вытянутой руки. Эта девчонка оказалась надиво предприимчива. Ну и что? Сама же вечно жаловалась на то, что дочки градоначальника да и все остальные мои ровесницы, скучные и ничего в жизни не смыслят. А как встретила кого-то оборотистого, так сразу и испугалась. «Да и вообще, что Щитц говорил? Мне нужна подружка». Бонни сообразительная, быстро схватывает, знает о местных порядках куда больше меня и, что самое главное, обладает такой информацией, которой больше никто не обладает. А папенька всегда говорил «Информация — это полдела». Ради информации и надежного союзника можно и поступиться отсутствием комфорта. «Эта комната тесна для меня одной, но Бонни, наверное, кажется дворцом». Если я останусь одна, то у меня будет достаточно времени на размышления о том, как я несчастна. ну нет. Чем рыдать в одиночестве? Лучше уж дать почувствовать дочери доярки, каково это быть принцессой крови в настоящем однокомнатном дворце с учтивой соседкой. Только ворона будет за окном ночевать, ага. А если с щицем не выгорит, будет кому заниматься стиркой. Как не посмотри, сплошные плюсы. Поэтому, когда на пороге возникла Бонни и три огромных баула с вещами, вместо того, чтобы быстренько захлопнуть дверь и забаррикадироваться, я улыбнулась и шагнула в сторону, освобождая путь. когда в окно мокрым кулем влетела Каркара, мы как раз втаскивали в комнату выделенную бонне раскладушку. Это чудовище громыхало и сопротивлялось, даже прищемило Бонни палец, и я бы давно бросила эту дурную затею, если бы не видела предыдущую комнату Бонни. Я вообще-то не привыкла сочувствовать полузнакомым людям, но теперь я отлично понимала ее стремление вырваться оттуда как можно скорее». Бонни тоже рассмотрела свою старую комнату во всех подробностях, но у нее было побольше времени, чем у меня. Она там, о холод, спала и даже познакомилась со своими пятью соседками, поэтому у железного чудища не было никаких шансов. Даже потеряй Бонни ногу, она бы вспомнила пузырящиеся обои, прелый запах полусгнившего пола, дружелюбных тараканов и ту огромную макрицу явно удушившую в своей жизни ни одного младенца, и продолжила бы толкать железяку так же стоически и молча. И мы бы справились, если бы не ворона, холод ее забери. Каркара плюхнулась хозяйке на плечо, и не взвизгнула. Еще бы, ей за шеворот вылилось с полведра холодной дождевой воды. К несчастью, она еще и уронила свою половину раскладушки — Так кровожадно клацнула об пол, и тут уже я не удержала эту гадину. Она завалилась на бок и намертво застряла поперек дверного проема. Хорошо хоть второго, которым заканчивался короткий коридорчик прихожей, а входную дверь мы благополучно миновали и закрыли. Иначе бы мы оказались очень, даже слишком знамениты среди местных обитательниц. «Хорошие новости!» — сказала Бонни, усадив ворону на раскладушку и пытаясь оттереть грязные потеки с шеи носовым платком. — Она нашла щица. Такой, горбатый. — Ага. Я пнул раскладушку, но та стояла неколебимо. — Плохая? Она застряла. — Давай комендантшу на помощь позовем. Она такая... — Мощная? — несмело предложила Бонни, неосознанно убаюкивая прищемленный палец. — Ага, — согласилась я. — И суровая. Огромная бабища в летах. Я на нее смотрела и понимала. Сказки о троллях — это не сказки. Это народная мудрость, передаваемая из уст в уста. Так и хотелось взять мешочек с маковым семенем, бросить озимь и бежать опрометью, пока она его пересчитывает. Или это против вампиров работает? — А у нас есть выбор? — Бонни пожала плечами. — Хочешь опять своего щитца позвать? Мы вроде уже поняли, он так просто не появляется. Нужен волшебный порошок, палочка-выручалочка или...» Она погладила Каркару по мокрой голове. «Хотя бы дохлая ворона!» «Без обид, Каркарочка, ты молодец!» «Он не мой!» — нахмурилась я. «Ты решила сделать из человека фамильяра?» — фыркнула Бонни. «Возможно, прозвучит и жестоко, но фактически ты хочешь получить права на владение этим человеком, и ты даже нашла лазейку в правилах. Я помогла тебе ее найти, и это...» Она отвела глаза. «Ты...» «Не осуждаю, но очень надеюсь, что это обдуманное решение, и ты понимаешь, что делаешь. Иначе я еще не вернула царапинку. Она будет рада». «Не стоит». «Одного не понимаю. Если щиц согласился, то почему он так старательно прячется?» Продолжила Бонни. «Давно должен был появиться». «Каркара ведь нашла?» «Каркара нашла, но не факт, что он все еще там». Мне стало не по себе. Очень уж серьезно Бонни отнеслась к моей затее. Я как-то не особо задумывалась о том, как ее может воспринять человек посторонний. Не то чтобы мнение Бонни мне было важно, но я не собиралась им владеть, знаешь ли. Не думаю, что все настолько серьезно. «То есть ты с ним ничего не обсуждала?» вздохнула Бонни. «Ладненько. Не мне осуждать. Ну да, не девчонки, отчаянно пытающиеся скрыть свою дохлую ворону за чужим куда более скандальным дельцем. Да и вообще, я играю по правилам, которые установила Академия. Если правила такие дурацкие, разве я виновата, что ими пользуюсь? Не думаю. Любой бы на моем месте постарался выжить из ситуации максимум. Любой. Это выгодно не только мне, но и щицу. Хватит стоять с таким кислым выражением лица, вдруг улыбнулась Бонни. А то как будто ругаемся. «Пошли чаю выпьем, а то надоело стоять и обтекать в коридоре». «А...», -а — я указала на раскорячившуюся на весь дверной проем железяку. «Щитц обещал прийти вечером после работы. Он знает, что ты его звала, просто занят был». Еще шире улыбнулась Бонни. Кар он понравился». Так что подождем его, авось вось разберется с этой штукой. Да и предлог будет спросить так, как будто тебя вообще интересует его мнение. Я почему-то так и подумала, что вряд ли ты успела у него хоть что-то спросить. Белки видели вас вместе один единственный раз. Догадаться было несложно. Поэтому я просто пригласила его на новоселье. Какая она все-таки лиса. И как мне повезло, что эта лиса на моей стороне. А ему никто не мог рассказать. — спросила я на всякий случай. «Думаешь, почему я на стипендии?» Бонни посмотрела на меня так, как будто ответ был очевиднее некуда. А я даже и не знала, что она на стипендии. Наверное, надо ее поспрашивать о жизни, а то все время какие-то удивительные открытия. Бонни успела пролезть под раскладушкой и поставить чайник на скромно стоявший в уголке кусок железа, который здесь заменял плиту. В отличие от меня, она умела им пользоваться — То есть разогревать железку с помощью магии, демонов, не знаю чего, холод ее разберет. Так и не дождавшись от меня внятного ответа, Бонни пояснила. «Редкий у меня дар, поэтому решено было выделить мне стипендию. Не от Академии, от соседнего города. Говорят, сам Нейдезовский выделил какую-то сумму. Мне нужно будет отработать у него на фермах пять лет после окончания обучения, но я не против». Бонни болтала беззаботно, и слова ее звучали искренне. Конечно, то, что ее обучение частично оплачивал папенька, было подозрительно, но если бы она привязалась ко мне из-за этого, то она бы никогда мне не рассказала. И это я с ней первая заговорила. Иногда случайности, просто случайности, и я решила, что буду думать так». Совершенно не хотелось все время подозревать собственную соседку, только трепать нервы и себе, и ей. Даже если ее и подослали, и что? Кто бы отказался от такого шанса? Я? Будь я дочерью доярки. Трижды. Ха! И, в общем, никто, кроме меня, в этой академии с животными говорить не может. А еще одна очень старенькая преподавательница, к которой я должна буду ходить на индивидуальные занятия, а больше никак не подслушать. Кабинет-то изолированный, да и шумно. неудивительно что папенька отвалил за Бонни круглую сумму. Он всегда любил полезные диковинки. Наверное, я все-таки в него пошла. Нашла же с Бонни общий язык. Сейчас еще и получу себе единственного в своем роде фамильяра и заживем. Кажется, эта академия все-таки не станет пустой тратой времени.